Глава 4. Наконец-то каникулы. Последний учебный день был столь же суров, как и все предыдущие. Учителя не давали нам поблажки до самого конца. В обед вывесили результаты тестов, где все, в принципе, было без изменений. Разве что я поднялся на десятое место, а Мамио преодолел планку 200-го и теперь занимал 199-е. Это при том, что он еще и тренируется для участия в турнире. Тейджу с Кеном немного просели, скатившись во вторую половину первой сотни. Райдон закрепился на девятнадцатом месте, ну а Мизуки — это Мизуки. Ее с так никто и не смог сбросить. После уроков, уже в воротах школы, меня нагнал Мамио. Был я один, так как остальные разошлись по клубам. В последний учебный день. Мне этих японских школьников, наверное, никогда не понять. Каникулы, ребят, какие клубы! «То есть понятно, что они и на каникулах работают, но уж в этот день можно и пропустить». э начал неуверенно Мамио. «Давай отойдем в сторонку». «Ну, пойдем», — ответил я заинтересованно. Куда-то отходить не стали, просто медленно направились вдоль школьного забора в сторону парковки. «Тут такое дело», — через какое-то время начал разговор Мамио. «Ты ведь знаешь, что я решил принять участие в турнире?» «Конечно», — ответил я. «Ну и вот, я как бы это...» Начал он мямлить, после чего остановился, набрал в грудь воздуха и низко поклонился. «Прошу, потренируй меня!» «Выпрямись», — произнес я спокойно. «Прошу», — повторил он, не разгибаясь. «Ты наследник рода у кита Выпрямись!» Перебил я жестко, после чего уже мягче добавил. «Ну не с твоим же затылком мне общаться!» «Прошу прощения!» Выпрямился он, чуть покраснев. «Да тура воинов у нас две недели, так?» — произнес я задумчиво. «Да», — подтвердил Мамио и продолжил чуть потерянно. «Я понимаю, что у тебя и без меня куча дел, и не прошу уделять мне все свое время, но... хоть немного. Казуки, ну да ты сам знаешь, чем он со мной занимается. Мне это, несомненно, поможет в будущем. Но турнир-то вот-вот начнется. Я должен выступить достойно». — Обязан показать хоть что-то, я... — Уверяю, — остановил я его, — ты не будешь мальчиком для битья. — В целом, я все понял. Осталось уточнить. Ты понимаешь, что я патриарх? — Понимаю, — кивнул он. — Но Казуки, он как бы это... В общем, он как-то обмолвился, что ты способен и пользователя Бахира в монстра превратить. — Ну, во-первых, — усмехнулся я, — Казуки, — фанатик. — Я понимаю, но... А во-вторых, — перебил я... Не за две недели. «Но мне не надо монстром становиться», — произнес он с таким видом, словно теряет надежду. «Ты с инструкторами своего рода говорил на эту тему? В смысле, они тебя там что, не учат ничему?» «Учат», — ответил он уныло. «И говорят, что нельзя ждать чуда. Мол, невозможно за короткий период сделать резкий скачок в силе». Спорное утверждение. «Хотя как там с этим обстоит дело у Бахира Юзеров, я не знаю». — И ты решил, что чудо смогу сотворить я? — спросил я спокойно. Без усмешки и иронии. Просто спросил. — Ты... — начал он и замолчал. — Мне просто некому больше обратиться. — Мамио, — вздохнул я, — я не умею творить чудеса. — Значит, ничего не выйдет, — паникон. — Я взял на себя ответственность за тебя, — улыбнулся я. Обещал твоему деду сделать из тебя мужика. После этих слов в глазах Мамио загорелся свет надежды. И я не стал разочаровывать парня. Мне нужно будет некоторое время, чтобы освободить эти две недели. Так что я тебе перезвоню либо сегодня вечером, либо завтра днем. Сообщу, когда начнутся тренировки. Но дня три подождать придется. Я не могу просто отменить все запланированное. «Спасибо — Спасибо! — поклонился он в пояс. Откладывать я не стал, и стоило только маме убежать обратно в школу, достал мобильник. «Здравствуйте, господин», — раздался в трубке голос моей секретарши. «Привет, Лен», — произнес я. «Тут такое дело, мне надо освободить свой график до начала турнира. По самому турниру планы те же, так что перегружать его лишними делами тоже нельзя». ну господин», — ответила она обескураженно, — «это... это будет очень сложно». Я сейчас возвращаюсь домой, так что часа через полтора жду черновой вариант, — продолжил я, — что можно отменить, что можно передвинуть и так далее. Приеду, и мы вместе сядем и подумаем уже более предметно. — Я поняла вас, господин. — Сделаю, — пообещала она, немного неуверенно. — Тогда работай, — попрощался я с ней. И тут же набрал другой номер. — Слушаю вас, господин. — И тебе привет, безногий, — ответил я весело. «Этот парень имеет удивительное свойство поднимать мне настроение». «Ты где сейчас?» «Еду с переговоров», — ответил он. «Договорился с кланом Готу, так что навигационное оборудование на наших кораблях будет». «А могло и не быть?» — удивился я. «Оно могло быть несколько дороже», — ответил он. «А Гота, вы сами знаете, новички на этом рынке. Им этот контракт гораздо важнее, чем нам». «Ну и ладно, рад, что у тебя все получилось. Ты когда дома будешь?» — спросил я. Mm -hmm, задумался он минут через сорок отлично тогда никуда не девайся часа через полтора я с тобой свяжусь по видеосвязи будем обсуждать как мне ближайшие две недели отдел освободить а это вообще возможно спросил он неуверенно вы ж себя как меня нагрузили оу то есть у тебя есть свободное время на школу изобразил я заинтересованность никакого свободного времени шеф ответил он быстро то есть Кхм. «Прошу прощения, господин. В общем, я вас понял. Через полтора часа. Хм. Так, может, мне сразу к вам? Я живу достаточно близко, и время у меня чуть-чуть есть». «Как тебе удобнее, Немото?» — улыбнулся я. «Тогда все. До встречи». Следующие три дня у меня были очень напряженными. Наша троица смогла разгрузить мне большую часть оставшихся до турнира двух недель — Но то, что отложить, перенести или перекинуть на Нэмото не удалось, уложилось в очень плотный график. На машине я уже не успевал, так что пришлось использовать вертолет. Да, лишние траты, ну что поделать, я не мог отказать в просьбе Мамио. Он, конечно, не Казуки, но я сам принял ответственность за него. Он также является моим воспитанником. И то, что он по большей части с Казуки занимается, не отменяет данного факта. Да и скажем прямо, Казуки хорош, но не настолько, чтобы заниматься с Мамио самостоятельно. Зато мои указания относительно него выполняет идеально. А указаний много. Я держу под плотным контролем процесс тренировок. В общем и целом я смог освободить 10 с половиной дней. Ну а так как токийское поместье для тренировок не предназначено, а Токусима все же далековато, поехали мы на родовые земли за городом. Тот самый супер-пупер элитный онсен, где гостей почти не бывает. Почти не бывало. После выхода рода из клана Куяма гостей там и вовсе не было. Уточню на всякий случай, этот онсен реально всегда был закрытым местом. Тот же Акинари просил достать приглашение на другие источники. Тоже суперэлитные, но не стоящие на родовых землях. у у, -у тут все так и дышит древностью!» — воскликнула Мизуки. «Ну да, чтоб тренировки и без неё «А ты что, никогда здесь не бывало удивился Казуки. «Это несущественно», — тут же отмахнулась от него Мизуки. «О, Син, помнишь то дерево?» «И дерево помню, и как вы меня туда загнали», — усмехнулся я. «Мне тогда одиннадцать было, планы на дальнейшую жизнь только начинали составляться, токийский карлик еще не стал известным, голодные времена еще не прошли». Поэтому поездки в Онсен я воспринимал как отдых, несмотря на Атарашики, который всеми силами пыталась его испортить. Хотя, ладно, не всеми. Стоит признать, что захоти она, и моя жизнь реально превратилась бы в ад, как минимум на ее территории. «И как мы тебя тогда не прибили?» — покачала головой Мизуки. Забавный случай. Они с шиной меня тогда сильно... раздосадовали, буквально из-под носа стащив несколько кусочков мраморной говядины. А для парня в тогдашней жизненной ситуации это был вдвойне деликатес. Кагами девчонок, конечно, отругала, но она их постоянно ругала, а вот поиздеваться надо мной у них выходило гораздо реже. Свою порцию мяса я потом все равно получил, но это было на ужин, а в тот момент я был крайне раздражен. В итоге, умыкнув у Акену фотоаппарат, на который он снимал семейные фото, Я подлез к ним, когда они плескались в горячих источниках, в открытую нащелкал фоток, после чего с воплями «Теперь я богач!» умчался в закат. Правда, ведьмак из меня тогда был никакой, а шина уже ломала лбом кирпичи, так что разъяренная девчонка догнала меня достаточно быстро. Пришлось залезать на ближайшее дерево, а там к ней и мизуки присоединилась. «Ты забыла», — произнес я, отвечая на ее риторический, по сути, вопрос. «Я всегда быстро бегал». а Шина, на удивление, хреново лазила по деревьям. «Да из нее и сейчас обезьяна так себе», — улыбнулась Мизуки. «Не то, что мы с тобой». «Да, ты меня тогда почти достала», — покачал я головой. «Что, кстати, странно, если рассудить», — задумалась она. «Я просто боялся быть слишком далеко», — ответил я. «Шутки шутками, но сверзиться с такой высоты я тебе позволить не мог». А через две секунды, вспомнившая что-то Мизуки, звонко захохотала. — А ведь мы с ней тогда абсолютно голые были, — произнесла она, смеясь. — Представляю, как офигела мама, когда пришла на наши вопли. — Да уж, Кагами тогда... Скажем так, она может заставить тебя бояться и стыдиться одновременно. — Лучше подумай, куда делась пленка из того фотоаппарата, — сказал я с усмешкой. — Подозреваю, что в каком-то из секретных альбомов Акену лежат фотки двух визжащих голых пиголиц. — Кстати, да, — произнесла она задумчиво. — Надо поспрашивать папку. Упустила я этот момент, слишком весело тогда было. Думаю, даже Шина под конец скорее от азарта кричала. — Син, — сказала Мизуки неожиданно грустно, — ты когда-нибудь простишь Шину? Признаться, ее слова сбили меня с толку. «Так давно уже», — произнес я после небольшой паузы. «Просто есть до, а есть после». прошлое Шине я больше не мог доверять, хоть и не держал на нее зла. Основой приходится выстраивать отношения заново. И не безуспешно, заметь. «Да уж», — покачала она головой. «Хорошо, что ты у нас такой разумный». «Ладно», — чуть повысил я голос. До завтрашнего утра отдыхаем. И вам-то, может, и пофиг, а я в последние дни вкалывал как вол. Так что, мальчики и девочка, ноги в руки и вперед. Поздно вечером Мизуки, одетая в легкую синюю юкату, сидела на энгаве, небольшой веранде вокруг дома, и, держа на коленях чашку с чаем, смотрела на луну. Распущенные рыжие волосы частью лежали на спине, а частью — на деревянном полу. Они с Шиной все-таки дожали отца, и тот выложил им свой план, после чего детство Мизуки закончилось. Что творилось в голове у ее сестры, она не знала, но, судя по расширенным глазам, удивлена она была знатна. А сама Мизуки? Помолвку с ранжиру она никогда не воспринимала серьезно — Точнее, не обращала на нее внимания. Есть и есть, ерунда какая. А вот Синзи... Этот парень совсем другое дело. Не воспринимать его всерьез у Мизуки просто не получалось. Во всяком случае, если дело касалось чего-то действительно важного. Он всегда был одним из столпов ее жизни. Мать, отец, шина и он. Дед был фактором неожиданности, и полагаться на него не получалось, вот и оставались эти четверо. И лишь Синзи был опорой всегда, сколько она его помнит. Мизуки всегда могла убежать к нему, и он бы защитил ее без вариантов. От кого угодно. Так что да, детство кончилось. И неважно, примет ли он предложение отца или нет, сам факт того, что ее жизнь может кардинально измениться, оставил след в душе. Теперь она и Ренжиру не сможет воспринимать как нечто далекое и детское. Отец сказал, что выбор за Сином, либо она, либо Шина, что поначалу удивило все-таки ее сестра гений, но при живом патриархе, который дружит с их семьей, Шину и правда могли бы выпустить из клана. Точнее, дед мог бы ее выпустить. А даже если и нет… Отец сильный, он продавит свою волю, так что выбор за Синдзи. Примет он предложение или нет? А если примет, то кого выберет? Впрочем, и она, и Шина, и отец с матерью, и даже дед знают Сина слишком хорошо, и ни у кого из них в его выборе сомнений нет. Синзи обратился ко мне недоуменно Мамио. «Это кто?» Мы стояли на небольшом полигончике за поместьем. Казуки с Мизуки уже вовсю тренировались, а я и Мамио подошли к трем мужчинам в тюремных робах. «Преступники», — ответил я. В такусиме одолжил. «И в ближайшие дни твоя задача хорошенько их избивать». «Я... я не смогу!» «Они же...» — мямлил Мамио. «Убийцы!» Закончил я за него. В общем-то, мне их даже убить разрешили, если захочу. Сегодня помимо нас на полигоне располагалась еще и охрана, так что заключенные стояли смирно. Они могли бы попытаться напасть на меня или Мамио, мы находились достаточно близко, но перед тем, как представить их нашему мямле, я обстоятельно с ними поговорил, и синяки с кровоподтеками после того разговора им никто не залечивал. так что мужики были тихими и смирными. — синзи я... — произнес он, переводя взгляд с преступников на меня. — Это так необходимо? — Я ж тебе не говорю, что их на тот свет надо отправить, — ответил я. — Твоя задача состоит в другом. Ты должен научиться не сдерживать удар. — Я не сдерживаю, — сказал он неуверенно. — Когда по манекену бьешь, — кивнул я. — Ну, может, еще Казокис сумел тебя выдрессировать, драться с ним в полную силу. — А если это будет незнакомый человек? Сможешь? А добивать упавшего ногами? — Я думал, мы будем заниматься чем-то другим, — произнес он потерянно. — Мамио, — вздохнул я, — ты хотел чудо, а оно недостижимо обычными методами. Ты сам пришел ко мне, так что будь любезен делать то, что я тебе говорю. Сначала я вобью тебе в голову одну простую мысль. Очевиднейшую. Ты, Мамио, настолько слаб, что физически не сможешь покалечить и тем более убить кого-то своими ударами. На твоем уровне, если не ставить перед собой такую цель, это вообще довольно сложно сделать. Не бойся бить, в том числе и добивать ногами. И если что, эти типы совсем не против здесь находиться. Как минимум, жрачка тут лучше, чем в тюрьме. «А почему они такие избитые?» — спросил Мамио. «Похоже, он уже смирился, ну или очень близок к этому». «Э-э-э», протянул я, смотрев заключенных. «Они просто мазохисты. Им нравится, когда их бьют. Вот и...» «Понятно», — произнес Мамио, покосившись на меня с подозрением. «И что мне сейчас делать?» «Драться!» — улыбнулся я. «Чувырла номер один, шаг вперед!» но ну, не запоминать же мне их имена, правильно?» Так оставшееся время до турнира и пролетело. Спокойно и размеренно. Казуки тренировался сам, отрабатывая то, что я дал ему до этого, и параллельно гоняя Мизуки по программе, изначально предназначенной для Мамио. Естественно, не показывая ей свои патриаршие тренировки. Через пару дней Рыжая не выдержала и так таки спросила, почему Казуки, а не я, все-таки времени, даже с учетом Мамио, у меня хватало. На что получила простой ответ, для повторения основ моего присутствия не требуется, и окинула меня довольно-таки скептическим взглядом. «А мне это вообще нужно?» — спросила она. «Узнаешь на турнире», — ответил я и добавил кивну в сторону Мамио. «Своими глазами увидишь». «Наш мямля-кун в плане основ ушёл куда дальше тебя?» «А как же...» — помахала она руками, изображая пародию на кунг-фу. «Всякое такое». «Книжица с вашими техниками все еще у меня», — вздохнул я. «И уж будь уверена, я знаю, что делаю. Сначала тебя надо подготовить к тому, что будет потом. Вот если бы ты не филонила...» «Я не филонила», — перебила она обиженно. «Ты занималась с клановыми инструкторами, да», — согласился я. Но, если бы ты не Филонила и занималась с Казуки столько же, сколько и Мамио, который, кстати, проявил изрядную силу воли, мы сейчас с тобой работали бы над техникой. Так что вперед, Великое Рыжие, тебе еще пахать и пахать, а солнце, как ты можешь видеть, довольно высоко. Отборочный турнир среди воинов, как и всегда, проводили в клубном городке. В Докисюро у каждого боевого клуба есть свое здание и небольшая территория, и все эти клубы собраны в одном месте, которое и называют «клубным городком». Есть еще спортивный городок, построенный вблизи стадионов, клубный корпус, где сидят не боевые клубы, и отстойник, куда отсылают всех неформалов. Исследователи мата, спортивные плевания, мой клуб разведки – все расположены как раз в отстойнике. Правда, Декисюро есть Декисюро, и даже отстойник здесь мало чем уступает клубному корпусу. Немного размером тем, что он стоит на окраине территории школы. Ну и уборкой там занимаются сами ученики, в отличие от наемных работников, в других местах. Причем некоторые клубы отстойника, как тот же клуб исследователей МАТА, превосходят по численности обычные клубы. И, кстати, постоянные битвы между матершинниками из отстойника и литераторами из клубного корпуса весьма знамениты и могут считаться изюминкой до Кисюро. Случались противостояния и менее значимого масштаба. Например, клуб «Сияющего меча» в этом году, а с начала года прошло очень немного времени, победил уже два клуба по фехтованию. Это при том, что в нем состоят два парня из рода стрелков и три парня из рода рукопашников. К ним даже брат Райдона Хикару, основатель этого клуба, приходил, типа поздравил. Ну и какую-то пафосную речь задвинул, которую, а дело было во дворе, половина отстойника пришла послушать. Так что да, жизнь идет своим чередом. Подозреваю, что будь я обычным школьником, учеба в Декисюро действительно могла бы стать незабываемой частью моей жизни. Ну да ладно, речь о клубном городке и турнире. Сам отбор проходил так же, как в прошлом году и в тот год, когда я участвовал в турнире. В каждом боевом клубе дорогих, а уж тем более элитных школ, оборудовано место для спаррингов с применением бахира, где сотни участников турнира и сражались за место среди 16 лучших. Именно они будут выступать на арене школы, показывая собравшимся зрителям свои способности. Ветеранов в этом году собралось ровно 16, что позволило не проводить отборочные. Очень низкий показатель, кстати, обычно ветеранов набирается побольше. А вот воинов, как и всегда, очень много. Чуть больше тысячи человек в этот раз, из-за чего на отборочные бои отвели несколько дней, даже с учетом размера клубного городка, в один день провести столько боев нереально. Наверное, со следующего года Кояма должны с этим что-то сделать. Например, оставить проведение предварительных боев другим школам, чтобы в Докисюро приезжали лучшие, уже победившие у себя. либо времени на турнир больше выделять. Кену выпало сражаться в первый день, и ему банально не повезло нарваться на Кояма Ренжиро. Жених Мизуки и так-то парень не слабый, так он еще в этом году сильно вырос в плане боевых искусств. Правда, как мне кажется, Кен мог дать ему знатный бой, но где-то на середине схватки просто сдался. Выйдя из помещения, в котором одна из стен была бронированным стеклом, Кен подошел к своей семье, а через пару минут направился к нам. «Ты мог выступить лучше», — произнес я. «Куда уж лучше», — удивился Тейджу. «Как по мне он отлично себя показал». «Ну», — начал Райдон. «В конце он действительно совсем сдал». «Я ждал возможности контратаковать», — пожал плечами Кен. Не дождался. Мамио, Анеку, Норико и Туримазу промолчали. А тут к нам и Мизуки с шиной подошли. «Ты упал всего один раз», — произнесла Рыжая серьезно. Но как же смачно! На второй день сражались Тейджу и Мамио, хорошо хоть не одновременно. Вся наша компания была в сборе, и в отличие от боя Кена и Ренжиро, никому не надо было отходить и формально болеть за другого человека. И первым, кто вышел на бой, был Тейджу. Вышел против какой-то девчонки из рода Нара, и пусть не размазал ее, но вполне уверенно победил. А вот нашему Мямле не повезло. Его противником оказался Абе Асато, младший сын Абе Икуми, того самого мужика, с которым мы поссорились на совете двух альянсов в Малайзии. Но это так, к слову, вот проблема Мамио была в том, что этот Асато был достаточно силен. Достаточно, чтобы о нем знали в нашей школе. Некоторые даже пророчат ему титул победителя среди воинов, вроде как он на уровне Мизуки в те времена, когда я стал чемпионом. К сожалению, как он сражается, я не видел, так что придется составлять мнение по ходу боя. Брат говорил, что этот Абе, хоть и из рода стрелков, но реально силен в рукопашке», — сказал Тейджу. «Мы всей толпой, плюс старик Укито, стояли чуть в стороне от стальной коробки, в которой сейчас сражались два парня, и ждали очереди Мамио. Он как раз следующим шел. Вокруг нас гудела толпа из участников турнира и членов их семей, большинство из которых не обращали ни на нас, ни на идущий бой никакого внимания. Казуки отсутствовал, так как был наказан. Этот мелкий паразит умудрился вылететь из первой сотни учеников по успеваемости. Так что он теперь сидит дома и под присмотром Атарашики, который этот турнир до фонаря, грозет гранит науки. «Как настрой?» — спросил внука Укито. «Нормально», — пожал плечами Мамио. Всем своим видом он показывал пофигизм, и у него это даже неплохо получалось. Если бы еще не постоянно сжимаемые и разжимаемые кулаки, было бы вообще здорово. «Что скажете, о матерусан спросил старик. «А что тут скажешь?» — хмыкнул я, посмотрев на Мамио. «Я поставил на тебя деньги. Если ты не хочешь попасть в тренировочный ад, лучше не проигрывай». Секунду помолчав, Мамио хмыкнул в ответ. — Так я его еще не видел. — Так держать, малыш, — улыбнулся я. — Тебе в любом случае выигрывать турнир. Так какая разница, где ты встретишься с этим Абе? — Так мне еще и турнир выигрывать, — вскинул брови маме. — Ты чем меня слушал? — нахмурился я. — Я ж тебе простым языком сказал. Я поставил на тебя деньги. — У тебя нет права проигрывать. Ты пойдешь и победишь, — обработал я его голосом. Мамио лишь склонил голову в ответ. Думаю, немного уверенности я ему добавил. Когда подошла очередь следующей пары, Мамио с дедом ушли. Ему трындец, — выразил общее настроение Райдон. При старшим ты такого не скажешь, но мнение окружающих было однозначно. — А ты сколько на него поставил? — спросила Мизуки. — Сто миллионов, — ответил я. «Йен — Йен? — уточнила она. При ставке один к десяти усмехнулся я. Я бы слишком мало получил. Ну ты и транжира, — покачала она головой. Реально, Син, — заметил Тейджу, — это уже перебор. Я на вас всех поставил одну и ту же сумму, — пожал я плечами. Кто-нибудь да выиграет. То есть на мне ты уже 100 миллионов просадил, — с улыбкой покачал головой Кен. Фигня случается, — дернул я плечом. — Лучше бы ты помалкивал о своих ставках, — поморщился Тейджу. Я теперь еще больше нервничаю. «Я приму любой исход ваших поединков», — улыбнулся я. «Плевать на деньги, они лишь показатель моей веры в ваши шансы». «Но Мамио», — начал неуверенно Кен. «Он мой друг, несомненно. Но где шансы и где он? Один бы ладно, пусть два, пусть он даже пройдет отборочный тур, но весь турнир...» «Мамио другое», — ответил я серьезно. В этот момент за бронированным стеклом оба бойца подошли к судье. «Он мой воспитанник. От него я жду только побед». «Так, народ», — заявила неожиданно Мизуки, — «мне надо ненадолго отойти». «А как же бой?» — удивилась Тори «Скукота! Я и так знаю, чем там все закончится», — отмахнулась она. «Подожди, я с тобой», — последовал за ней Норику. «Куплю что-нибудь попить». На девчонок я не обратил внимания. Может, в туалет приспичило, может, еще что. Но ни одна из них Мамио особо не уважала, так что и предстоящий бой для них не сильно важен. Впрочем, среди наших девчонок Мамио вообще не слишком высоко котировался, хоть в глубине души я и считал, что Мизуки относятся ровно ко всем друзьям. Похоже, что ошибался. Но вот судья закончил свою речь и отошел в сторону. Одновременно с этим разошлись и парни. Взмах руки судьи, и бой начался. Кулаки бойцов вспыхнули разными цветами. Синим у Абе и желтым у Мамио. Молния и свет. А вот они встают в стойку, делают шаг навстречу друг другу. Того, что произошло дальше, ожидал, похоже, только я. Для большинства глаз, которые смотрели этот поединок, Мамио, наверное, буквально телепортировался к Абе. Настолько он был быстр. Миг. И объятый желтым светом кулак, словно молот, врезался в живот Абе. Того аж скрючило, несмотря на доспех духа. За первым ударом тут же последовал второй, и тоже в живот, после чего сразу третий, коленом в шлем противника, стоящего в позе уважительного поклона. Разогнувшийся и сделавший шаг назад Абе был явно растерян и не понимал, что происходит. А в это время Мамио широко развел руки и резко свел их на груди соперника, отчего тот сделал еще один шаг назад и буквально вспыхнул желтым пламенем. Родовая техника у Кита. Казуки, помимо того, что постоянно тренировал тело Мамио, не забывал пинать его, чтобы он выполнял ряд бахирных техник. Рукопожатие света — одна из них. Так-то маме рано ее тренировать, но я попросил его деда научить парня чему-нибудь из их арсенала и желательно ближнего и сверхближнего боя. Ну а рукопожатие света интересно еще и тем, что эта техника масштабируется в зависимости от уровня пользователя. Очень редкое качество, насколько я знаю. Точнее, оно очень редкое, потому что масштабирование начинается с уровня «воина». то есть чисто бахирная техника, без вплетения в нее стихии, усиливающаяся вплоть до уровня виртуоза. Один у нее минус – она реально сверхближнего радиуса действия. В реальном бою рукопожатие света крайне опасно и на уровне воина. Но здесь, под подавителем Саймона и в комбинезонах с дилетитовой нитью, Абе просто ощущал, как его доспех духа словно кислота разъедает. Хотя, да, на их уровне противник Мамио, скорее всего, медленно впадает в панику. Его и так-то напор соперника ошеломил, а тут еще и это. Мамио тем временем не унимался. Красивый удар ногой с разворота, и Аба отлетел назад. Пара быстрых шагов, и он упал на спину, а подлетевший к нему Мамио без всякого стеснения и сопляжуйства начал долбить парня ногами. «Умница какая!» работают такие мои тренировки с преступниками. Я там, правда, немного слукавил», — сказал парню, что никто из них не владеет бахиром, в то время как они все были на уровне воина. Разве что доспех духа не использовали. Так что тела у мужиков, как ни крути, были укреплены лучше, чем у простых людей. Но молодцы выдержали, никто из них доспех духа так и не использовал. За это они все время, что гостили у меня, ели от пуза приносимую им с моей кухни еду», А ее не то что в тюрячке, но и на свободе не каждый мог себе позволить. Ах да, они еще и убийцами не были, что уж там. Просто бандюга на одной из гильдий гара гара -Хайби. А Мамио продолжал метелить ногами своего противника, который сначала пытался просто защищаться, потом встать, держа защиту, чего мой воспитанник ему сделать не позволял. В какой-то момент Аба в очередной раз упал на спину, получил сверху по шлему и... и неожиданно начал безумно кататься по полу, пытаясь руками сбить жёлтое пламя. Судья тут же к нему подскочил, наклонился и начал что-то говорить, но через пару секунд поднял скрещенные руки и обратился уже к маме. Миг, и пламя с саба исчезло, после чего тот медленно успокоился, но с пола не поднялся. Просто перекатился с живота на спину и, похоже, пытался банально отдышаться. Ну а наш герой, постояв еще пару секунд, развернулся и пошел на выход. Выйдя из тренировочной коробки, Мамео уснял шлем и первым делом направился к своему деду. О чем они разговаривали, я не слышал, зато прекрасно видел, как парень глубоко поклонился старику. «Так вот что значит, как во сне», — медленно проговорил Тейджу. «Лучше подумай о том, что тебе, вполне возможно, предстоит с ним драться», — сказал с усмешкой Райдон. — Разбудите меня! — буркнул Тейджо убито. — Ты хотя бы видел, как маме дерется? — произнес с улыбкой Кен. — А вот Абе с этим не повезло. А — отмахнулся -а -а от него расстроенный Тейджо, после чего повернулся ко мне. — Но как? Как ты умудрился сотворить это? — махнул он рукой в сторону маме Да еще и за две недели! — вставила Анеку. — Не за две! — улыбнулся я. Он уже больше года вкалывает, как проклятый. Я просто убрал его неуверенность. Точнее, я убрал его уверенность в том, что он сможет кому-то что-то повредить своими ударами. А вот в жизни наш мямля кун к сожалению, изменился не сильно. Тут обсуждаемая личность как раз дошла до нашей компании. — Ребят, я это... — полусмущенно, полурадостно начал он. — Ну, ты просто красавчик, — веско произнес Тейджу. «И чего ты в стороне стоишь? Подходи ближе, не покусаем!» После чего радостно накинулся на Мамио, закинув руку ему на шею, а другой начав лохматить его шевелюру. Тейджо — это Тейджо. Друзья у него все-таки на первом месте, и их победам он радуется вместе с ними. Даже если ему придется встретиться с Мамио в бою, это будет позже, а сегодня мы празднуем его победу». «Ну куда ты так спешишь?» — спросила Норико, стараясь не отставать от быстро идущей подруги. «В туалет, что ли?» На самом деле это было самым очевидным, но разбуженное неожиданным уходом Мизуки любопытство не желало принимать такой банальный ответ. «Возможно, это что-то, что даже подруге нельзя сказать, но тогда Норико просто пойдет и действительно купит себе что-нибудь попить. Воспитание не позволит ей лезть в чужие дела, во всяком случае в дела подруги». «Надо успеть сделать ставку на Мамио», — ответила на ходу Мизуки. «Что? Да погоди ты!» — схватила она свою рыжую подругу за руку. «Ты рехнулась? Это же у Кита Мамио! Да он наверняка уже проиграл!» Не то чтобы Норико плохо относилась к Мамио, но легкая степень презрения все-таки присутствовала. Слабый, неуверенный в себе, умеющий давать отпор только близким друзьям, которые над ним разве что шутят. Правда, в естественной, так сказать, среде обитания она его не видела, но сильно сомневалась, что с посторонними людьми маме у какой-то другой. В иной ситуации она, скорее всего, лишь презрительно смотрела бы на него, стараясь свести общение к минимуму, но сейчас именно Норику находится в их компании. Сначала ей приходилось скрывать свое отношение к этому мальчишке, но со временем Норику как-то даже привыкла к парню. Ну, рохли он, и что? Зато где-то даже забавный. Да и не выходить же ей за него, так что плевать. Она просто приняла юного Укиту таким, каким он был. Тем не менее, это не мешало ей видеть все слабые стороны Мамио и реально оценивать его шансы в бою с Абе. Норико устало потерла переносицу Мизуки. — Я все понимаю, ты еще плохо знаешь Синзи, поэтому скажу на твоем языке. Языке древнего могущественного рода. Когда кто-то уровня Аматеру Синзи чего-то хочет. Важна не реальность, а его желание. И я удивлена, что кто-то из божественных кагуцутивару этого еще не понял. Уж ваш-то род должен об этом знать. — Нам всего пять тысяч лет, — проговорила Норику растерянно. А Матеру они... — Ну, тогда еще узнаете, — отмахнулась свободной рукой Мизуки. Вторую по-прежнему держала Норику. — Да, скорее всего, — произнесла она, не зная, о чем и думать. «Раз с этим решили, тогда пошли быстрее», — поторопила Мизуки, вновь устремившись к главному корпусу, где располагалось отделение букмекеров. «Погоди», — вновь заговорила Норико, правда, уже не хватая подругу за руку, а просто следуя за ней. «Если все должно быть, как желает Синзи, то почему Тойотоми проиграл?» «Потому что Син просто надеялся на его победу», — ответила Мизуки на ходу. «Не более». Это не его жизнь, не его судьба и не его бой. Он просто болел за друга, и все. Да и давай поменьше мистики. К победе Кена он не приложил ни грамма усилий. Нельзя просто щелкнуть пальцами и ждать положительного результата. Но уж если Син к чему-то стремится, все будет так, как он хочет. — Что же ты раньше на маме у деньги не поставила? — спросила Норику. А ведь Мизуки в чем-то права. «Определенная логика в ее словах есть. Я думала, Син просто...» — произнесла Мизуки и замолчала. Норик увидела только ее спину и не могла определить по выражению лица, что у той на уме. Хотя, справедливости ради, она и, глядя прямо в лицо, порой не могла этого сделать. Я думала, он просто хочет поддержать друга, просто создает видимость, чтобы тот не пал духом. Сама подумай, Он притащил в поместье трех преступников, обычных людей, которых Мамео полторы недели просто избивал. Вот чему он там мог научиться? А тут оказывается, что Син на полном серьезе ждет от него побед. Преступников? А Синзи, оказывается, тот еще оригинал. — Так может, просто отцу позвонишь? — спросила Норико. — Не, это дольше, — ответила Мизуки. Папка же этим сам не занимается. А кто именно в этом году, я не в курсе. «Пока позвоню ему, пока он позвонит, пока тот, кому он позвонит, свяжется еще с кем-нибудь, пока приказ дойдет до начальника букмекерского отдела, пока тот спустит приказ ниже». «Я все же думаю, что так будет быстрее», — не согласилась Норико. «Поверь, я знаю, как там все работает», — ответила Мизуки. «В прошлом году уже ошпарилась». Пока они шли, слова подруги все глубже проникали в душу Норико. Она не принимала их на веру, сомневалась, — Но, демона, забери эту рыжую. Что-то такое в них действительно есть. На их уровне? Если действительно постараться? У нее на счету сейчас 530 тысяч йен. Почему бы и не попробовать? Ну, проиграет она, и что? С голоду не помрет. А если захочет купить что-то действительно важное, попросят денег у деда. Правда, после покупки тигра семья очень пристально следит за тем, что она считает важным. Ну да, ерунда. Прорвёмся. В конце концов, она как у сутивару, а это ого-го, какой уровень.